Глава 26 шестая. Красться босиком по собственной квартире в сторону прихожей не самый увлекательный вид спорта. Чреватый нарушением пределов самообороны, поскольку этот крадущийся, несмотря на смертельную бледность, твердо намеревается изничтожить любое живое существо, встречное на пути. Ни одного живого существа в прихожей не обнаруживается. Звук раздается из продуктовой сумки, в которой Турбанов принес домой одежду и личные вещи хмурова, да так и оставил под вешалкой. Но потом. Между черными складками пальто моргает и дергается оживший телефон. «Говорите, я слушаю», — повторяет автоответчик, прежде чем дать слово человеку, который в телефонных контактах хмурова обозначен двумя понятными словами. Родина Бабло. Абонент Родина Бабло говорит тягучим сладким голосом, похожим на повидло. Сергей Терентьевич, добрый вечерочек. Звоню напомнить. Завтра у нас все как обычно. В этот раз Витюш привезет. Мальчик новенький, но послушный. Раньше генералитет возил. Передавайте от меня боссу нижайший привет. Ну, в смысле, поклон. До свидания. Турбанов держит руку с телефоном немного на отлете, будто это взрывное устройство или ядовитый паук. Он испытывает потребность выбросить этот телефон, зашвырнуть куда-нибудь подальше. Но не зашвыривает, а насаживает его на магнитную вешалку для зарядки. «Какой сегодня день?» «Воскресенье», — отвечает Агата. «Стало быть, завтра понедельник. Первый понедельник месяца». Ребус не нуждается в разгадке. Завтра все как обычно, это значит, что к концу обеденного перерыва, без 15 час, на стоянку мэрии подъедет Лазуревый Бентли Экстра Континенталь, таких машин только две на весь город, и обе принадлежат в сети супермаркетов Родина. Подъедет и будет ждать, пока из-за колонн на крыльце не появится человек с тяжелым мрачным лицом и не приблизится к машине буквально на пару секунд. И благодаря этим почти невидимым движениям на целый огромный миллиметр сдвинется некое зубчатое колесо, сдобренное жирной смазкой, и весь громоздкий костный механизм продолжит свой ход. Если бы Турбанова не уволили с работы, и он все еще ходил обедать в «Кулинарию номер один», то эта ежемесячная сцена до сих пор имела бы немного безучастного, но преданного зрителя. Если бы Агата не застрелила Хмурова, то расклад ролей в этой сцене оставался бы таким же простым и бесспорным, как трижды-три-девять. Хоть ты умри. Теперь же, думал Турбанов, у трижды-трех появился шанс на какой-то другой результат. Хочешь, я тоже завтра пойду. Просто послежу и прикрою тебя. «Нет», — говорит он, — «даже не думай. Он пойдет один». Между прочим, Агата не спрашивает, зачем ему нужно туда идти, и он ей благодарен за это. А если бы и спросил, он вряд ли бы сразу нашел точный ответ. Потом, немного поразмыслив, он все же признался бы в сильном желании увидеть всю картину в другом ракурсе, как минимум с противоположной стороны запыленного окна той пресловутой пирожковой. Не говоря уже о молчаливой несчастливости окружающего пространства, которое только и ждет, чтобы ты сделал выбор, чтобы ты решился и в конце концов выбрал, если не судьбу, то хотя бы новую точку зрения, и тем самым надиктовал план действий. Куда ему, безглазому пространству, двигаться? Или расти.